Перипатетический эклектизм. Эклектизм затронул и Ликей. Напомним, что после умершего в 268 году до нашей эры Стратона, Ликей при таких скалархах, как Ликон, Аристон Киоски, Аристон Коски и другие, пришел в упадок. Он существовал по инерции. Философская мировоззренческая мысль там оскудела. Возрождение аристотелевского перипатетизма происходит в связи с возвращением в научный оборот утраченных рукописей Аристотеля и Феофраста, купленных Апеликоном, привезенных из Малой Азии в Афины и увезенных оттуда Суллой в числе других трофеев в Рим. Сулла забрал себе библиотеку Теосца Апеликона, смотри в которой были почти все сочинения Аристотеля и Феофраста, тогда еще мало кому известные. Примечание. Сула имел перед собой пример Луция Эмилия Павла, забравшего библиотеку поверженного им македонского царя Персея. Конец примечания. Когда библиотека была доставлена в Рим, грамматик Тиранион, смотри примечание) многое привел в порядок, а родосец Андроник, получив от Тираниона копии привезенных книг, обнародовал их и составил указатели, которыми пользуются и поныне. Примечание. Грамматику Тираниону, когда Сула присвоил библиотеку офицера Митридата, библиофила Апеликона, что с ним стало неизвестно, еще предстояло попасть в плен Лукулу, продолжавшему войну с Митридатом после смерти Суллы, когда тот возьмет город Амис на южном берегу Эвксинского понта, Черного моря. У Плутарха Лукул мы читаем «В числе других попал в плен и грамматик Тиранион». Плутарх. Избранные жизнеописания. Том 2. Страница 128. Оказавшись в Риме, Тернион привел в порядок захваченную Сулой библиотеку, драгоценные манускрипты Аристотеля и Феуфраста. Конец примечания. Старшие перипатетики сами по себе были, видимо, людьми умными и учеными, но из сочинения Аристотеля и Теофраста знали, кажется, немного, и то не слишком хорошо, потому что наследство скепсийца Неллея, которому Теофраст оставил в своей книге, досталось людям невежественным и безразличным к науке. Плутарх Сулла Примечание Плутарха «Избранные из жизнеописания» том 2 страница 65 конец примечания. Так образовался корпус Аристотеля, совокупность сочинений, автором которых стали считать Аристотеля. Начинается период комментирования этих трудов. И в этих комментариях было немало эклектизма, когда то, что считалось учением Аристотеля, сближалось со стоицизмом и с платонизмом, а навстречу шло сближение платонизма с аристотелизмом и стоицизмом, как это мы видели на примере академика Антиоха. Однако ни одно из этих направлений не сближалось с эпикуреизмом. Страница 184. И Аристотелики и платоники, стоики и скептики одинаково его ненавидели. Эпикуреизм же меньше всего пострадал от эклектизма, и не было желающих с ним сближаться, и сам он ни с кем не сходился, слишком уж он был ни на что не похож. Стойк Бальб упрекает эпикурейцев, что они замкнуты на себе. Вашим, — говорит стоик, — обращаясь к эпикурейцу, — меньше всего известно, что говорят представители других школ. Вы ведь только своих и читаете, своих любите, остальных же по невежеству осуждаете». Цицерон о природе богов и примечания. Цицерон. Философские трактаты. Москва. 1985 год. Страница 124. Конец примечания.